Правовая основа медиа-менеджмента Эффективность медиа-менеджмента как системы управления информационно-коммуникационной сферой во многом зависит от социально-экономического развития общества, его законодательной базы, политической культуры, взаимодействия государства и бизнеса, специфики медиарынка и так далее. Однако все структуры медиа-менеджмента, как государственного, так и частного, должны опираться на правовую основу данной сферы деятельности, направленной на защиту интересов каждого конкретного человека проект ЮНЕСКО «Декларация о правах человека и верховенстве права в информационном обществе», в котором информационные коммуникационные технологии ИКТ признаются движущей силой построения информационного общества, способствующей конвергенции различных средств коммуникации, заявлено, что осуществление прав и свобод, закрепленных в, в Конвенции, должно быть обеспечено для всех без исключения, независимо от используемых технических средств. Здесь же подчеркивается, что и ИКТ открывают невиданные доселе возможности для свободного самовыражения людей и одновременно представляют собой серьезный вызов этой свободе, в частности, в форме государственной и частной цензуры. Вот почему государства-члены Совета Европы должны принимать и усиливать правовые и практические меры против государственной и частной цензуры, а также обеспечивать выполнение положений дополнительного протокола Конвенции о киберпреступности и других действующих договоренностей, квалифицирующих акты расизма и ксенофобии, совершаемых с помощью компьютерных сетей, как противоправные действия. В этом контексте государства-члены СЕ должны... Создавать условия для саморегулирования и совместного регулирования со стороны частного сектора и ИКТ, индустрии провайдеров информации и услуг интернет, разработчиков программного обеспечения Международной торговой палаты. Такие условия должны обеспечить защиту свободы самовыражения и коммуникации в противовес процессам концентрации СМК. Такие конституционно-правовые институты, как свобода слова, печати, массовой информации, имеют особое значение для судьбы демократии в России. Дальнейшее развитие и совершенствование правовых институтов возможно в условиях достижения баланса принципов и норм свободы и ответственности субъектов социальных взаимодействий. Совет Европы в рекомендациях о мерах обеспечения прозрачности СМИ напоминает, что концентрация СМИ на национальном и международном уровнях может иметь не только позитивное, но и пагубное воздействие на плюрализм и разнородность СМИ. Это противоречие между настоятельной потребностью в организационно-финансовом укропнении отдельных медиа-структур для их больших более успешного функционирования с одной стороны и борьбой с монополизмом в сфере СМИ, как непременного условия для обеспечения свободного развития справедливой конкуренции в системе масс-медиа с другой, носит объективный характер и в западных странах разрешается по-разному, в зависимости от традиций и от состояния законодательной базы. В России законодательство о средствах массовой информации стало активно развиваться в 1990-х годах, когда был принят целый ряд принципиальных актов, которые сформировали основы информационные деятельности в стране. Однако многие законы являются по существу рамочными. Остается целый ряд не отрегулированных с точки зрения права проблем. Так законодательство не стало системой документов, где бы базовые из них сопровождались сателлитными. Все это предопределяет дальнейшее развитие законодательства о СМИ. Его ядром, как мы уже отметили, является закон Российской Федерации о средствах массовой информации, принятый в декабре 1991 года. Этот акт с честью выдержал испытания политическими потрясениями Эпохи. Поправки, которые вносились в его контекст, были в основном вызваны тем, что развивались и другие отрасли российского права, и это требовало синхронизации норм законов. Демократический потенциал закона о средствах массовой информации сохраняется. Основной идеей закона о средствах массовой информации стала свобода печати и недопустимость цензуры. Для России это были не столько новые, сколько ранее не неосуществленные идеи, хотя его предпосылки, как нам известно, был закон о СМИ 1990 года, Опыт свободы страна переживала только в начале 20 века дважды, в 1905-1906 годах и в феврале-октябре 1917 года. И оба раза провозглашенные свобода печати и отменой цензуры были использованы освобождающейся от абсолютизма страной не столько во благо, сколько во зло. События обеих российских революций отмечены трагедией гражданского противостояния, что сопровождалось не только физическим насилием, но и насилием информационным. В начале века свободные печати в первую очередь воспользовались партии и движения радикального и экстремистского толка, которые видели в пропагандистской деятельности один из важнейших элементов борьбы со властью. Однако... Этот опыт прорыва в царство свободы для России очень ценен хотя бы тем, что уже на новом этапе и в эпоху перестройки в начале 1990-х годов общество воспринимало идею независимости прессы с учетом ее прошлых ошибок и заблуждений. Демонтаж советской системы средств массовой информации не сопровождался, как когда-то, подыгрыванием экстремистским силам разжигания межнациональной межклассовой розни в России. И хотя дискуссии о прессе, Времен перестройки и гласности носили открытый, порой ожесточенный характер, политическая культура, публичные информационные деятельности не позволял журналистам выходить за рамки общепринятых норм цивилизованного спора. Для утверждения этих норм... В правовой практике государство многое сделал, упомянутый закон о средствах массовой информации, философия свободы прессы, выведенной из-под контроля власти и поставленной на службу гражданскому обществу, способствовал формированию других демократических институтов. Основные тезисы закона вошли в статью 29 Конституции Российской Федерации 1993 года, которая гласит 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Второе. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового национального религиозного и языкового превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений, убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральностью федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Для охраны интеллектуальной собственности в сентябре 1992 года был принят закон РФ о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В 1993 году закон об авторском праве и смежных правах. В него были внесены коррективы в 1995 и 2006 годах. Статья 4 данного закона вела и обосновала в соответствии с международными стандартами многие термины и понятия, связанные со спецификами деменеджмента и ЭКТ, такие как автор, аудиовизуальный произведения, база данных, воспроизведение произведения, запись, исполнения передачи в эфир, показ произведения, программа для ИВМ, публичный показ, репродуцирование, сдача прав в прокат и так далее. В развитии этих идей в сентябре 1993 года принят закон Российской Федерации о государственной тайне, четко обозначивший круг сведений, не подлежащих разглашению в прессе. Если раньше все подобные ограничения документировались исключительно под законными актами, то теперь государство впервые гарантировало доступ ко всей информации, за исключением упомянутой в законе. В феврале 1995 года был принят еще один акт об информации, информатизации и защите информации, в котором создавались правовые гарантии развития информационного пространства России. Важным документом в этом ряду стал закон о порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации. Принятие этого акта в январе 1995 года по сути отделило государственную прессу, которой власть могла предписывать конкретные информационные решения от негосударственной. действия законы распространялось только на те периодические издания, радио и телепрограммы, в составе учредителей которых были те или иные организации государственного управления в центре и регионах. Для постсоветской России это стало принципиальным решением, поскольку подтверждался отказ государства использовать право как рычаг оказания давления на независимую прессу и декларировался примат базового закона о средствах массовой информации. Вместе с тем, в него ещё э, в нём есть существенные недостатки. Его основной изъян в неразвитости норм, регулирующих экономические отношения, прежде всего отношения собственности в сфере деятельности СМИ. В значительной степени именно из-за этого и и у государства, и у капитала оказались развязанными руки при установлении своего влияния в информационном пространстве России. Попытка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации преодолеть их с помощью законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации о средствах массовой информации была сделана в 1997 году и является неудачной, поскольку сфера собственности издателя-вещателя предлагалось ограничить только средствами индивидуализации и продукции средств массовой информации. Собственность не трактовалась как имущественная категория, как категория экономической управленческой ответственности в процессе выпуска средств массовой информации Кроме того, она не была отделена от собственности редакции, которая по законопроекту также является собственником продукции данного средства массовой информации Другой актуальной юридической проблемой остается государственное участие в регулировании информационных процессов Тот же законопроект виделся и в 1997 году, как путь к укреплению роли государства в более жестком контроле над прессой, в возвышении прав представителей законодательной и исполнительной власти при проведении информационной политики тех средств массовой информации, которые финансируются из государственного бюджета. Обществу предлагалось признать, что депутаты Государственной Думы имеют преференции в доступе к газетной полосе или эфиру. Законопроект не был поддержан ни экспертным сообществом, ни большинством депутатов российского парламента. В 1996 году появился федеральный закон о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации, впервые в истории нашей страны обосновавший специфику и функции продюсерской деятельности, давший важность возможность от отечественному кинематографу расширить свои технические, экономические и творческие возможности. В 1997 году президент России Борис Ельцин подписал указ о переходе России к информационному обществу, который положил начало таким специализированным документам, как «Концепция национальной безопасности Российской Федерации», «Концепция государственной информационной политики», «Концепция внешней политики РФ», «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», принятая в 2000, в 2000 году. Суть этих документов сводится к к тому, что развитие повсеместное внедрение современных информационных технологий повысили уязвимость общества и государства. В связи с процессом информатизации, охватившим практически весь мир и основанным на массовом внедрении информационных и компьютерных технологий, расширились как позитивные, так и негативные информационные воздействия не только на отдельного человека, но и общество в целом. В этих условиях первоочередными задачами медиа-менеджмента стали компьютеризация массовых библиотек, музеев, архивов, создание общедоступных баз и банков данных в области гуманитарных и социальных наук. Создание широкой сети культурно-информационных и информационно-развлекательных центров в регионах, создание развития русскоязычного сектора в интернете, технологическая поддержка сайтов органов государственной власти и управления, политических партий и общественных движений, обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства. Все они позитивно сказались на последующем расширении медиапространства и создании условий для формирования новой медиасреды в России». В связи с вступлением России в Совет Европы и ВТО возникают также проблемы совместимости российского международного законодательства в медиасфере. К международным документам по вопросам медиакультуры относятся соответствующие позиции Устава ООН и Устава ЮНЕСКО, всеобщие декларации прав человека, статья 22, 23, 24, 25, 27, 28, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, статьи 5 и 6, Конвенции ЮНЕСКО, Флорентийское соглашение от 17.06. 1950-го о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера и последовавшие протоколы к соглашению ГАКСКО, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, последовавшие протоколы и резолюции Бирюцкое соглашение от 10-12-1948 года о содействии и в международном плане наглядно-звуковых материалов образовательного, научного культурного характера, Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14.11.1970-го. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 16111972 года и другие. Декларация ЮНЕСКО «Декларация международного культурного сотрудничества». От 1.11.1966 декларация руководящих принципов по использованию вещания через спутники для свободного распространения информации, развития образования и расширения культурных обменов от 15.11.1972 -го, -го, -го года, декларация об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания в развитие прав человека и борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне 28.11.1978 -го, -го, -го года и другие рекомендации юнеско рекомендации определяющие принципы международного регламента археологических раскопок 0 12 1956 рекомендации касающиеся наиболее эффективных мер обеспечения в Общей доступности музеев от 14-12-1960-го, рекомендации о сохранении красоты и характера пейзажей и местности, рекомендации о мерах, направленных на запрещение предупреждения незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности, рекомендации о сохранении культурных ценностей, подвергающихся опасности в результате проведения общественных и частных работ, рекомендации об охране в национальном плане культурного природного наследия. Рекомендации об участии в вкладе народных масс в культурную жизнь 26-11-1976, рекомендации международному обмену культурными ценностями 26-11-1976, рекомендации о сохранении и современной роли в исторических ансамбли 26-11-1976, рекомендации об охране движимых культурных ценностей 28-11-1976, рекомендации о положении творческих работников 27-10-1908, Рекомендация об охране сохранения движущихся изображений 27-10-1980 и другие. Всемирная конвенция об авторском праве от 06-09-1952. Конвенция о международном обмене изданиями зданиями от 03-12-1958. Рекомендация международной стандартизации статистики государственного финансирования деятельности в области культуры 27-10-1980. Документы ИКОМОС «Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест». Ницсанская хартия 3105 1964, Хартия по культурному строительству 0911 1974, Хартия по охране исторических садов 2105 1981, Дрезденская декларация 1811 1982, Международная хартия по охране исторических городов 0110 1987, Хартия по охране и управлению архе археологическим наследием 1010 .10 1990, Международная хартия по народной архитектуре, Пловдевская хартия 1988. Акты Совета Европы, и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейская конвенция по культурному наследию, Европейская конвенция об охране археологического наследия, пересмотренный вариант 16.01.1992 года, Европейская хар хартия об охране архитектурного наследия, Конвенция по охране архитектурного наследия Европы. Парижская хартия для новой Европы 1990 -е. В этих документах культура, включая и медиакультуру, понимается как определяющие условия реализации созидательного потенциала личности и общества, форма утверждения самобытности народа и основа духовного здоровья нации, гуманистический ориентир и критерий развития человека и цивилизации. Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей уникальности и самобытности. Вся совокупность явлений и продуктов материальной и духовной культуры народа составляет органичное единство, нарушение которого ведет к утрате гармоничной целостности всей национальной культуры. Участие в культурной жизни является неотъемлемым правом каждого гражданина, поскольку человек не только творец культуры, но и ее главное творение. Свободный доступ к культурным объектам и ценностям, которые по своему статусу являются достоянием всего человечества, должен быть гарантирован законами, устраняющими политические, экономические и таможенные барьеры. Культура каждого народа имеет право на участие в гуманистическом развитии всего человечества. Культурное сотрудничество, диалог и взаимопонимание народов мира является залогом справедливости и демократии, условием предназначения. Отвращение международных и межэтнических конфликтов Насилия и войн Поэтому культура обладает правом международной защиту ситуации войн и конфликтов Культура обладает правом на поддержку со стороны государства, которое несет юридические и моральные обязательства перед прошлым, настоящим и будущим за сохранение и развитие культуры на всех народов и этносов, проживающих на его территории. Государственная политика в сфере культуры должна строиться на уважении человеческого достоинства, обеспечении свободы выбора картам членам общества, форму участия в культурной жизни и творчестве. Государство обеспечивает равенство возможностей и условий культурного развития граждан, определяет направление содержания и формы государственной поддержки культуры с учетом национальных традиций, уровня политического и экономического развития общества. Правовые рамки поддержки и развития сферы культуры определяются действующим законодательством. В российских условиях это прежде всего основы законодательства РФ о культуре, принятые в 9-10-1992 года. Целый ряд статей этого закона – ликвидирует монополию государства на управление культурной жизнью. Закон провозглашает обязанности и оговаривает ответственность государственных органов за обеспечение свобод и самостоятельности всех субъектов культурной деятельности, доступность культурных благ для социально ослабевших групп населения. Государство берёт на себя обязанности по ведению статистического учёта, информационному и научно-методическому обеспечению культурной деятельности, развитию меценатства, благотворительности, спонсорства по отношению к культуре. Основными законодательными актами в этом плане являются не только основы законодательства о культуре, но и законы о некоммерческих организациях, об общественных организациях и другие. Ряд законодательных актов, регулирующих вопросы авторского права, разгосударствление имущества, охраны культурного и исторического наследия и ряд указов президента РФ. А в условиях формирования международного медиарынка 13 марта 2006 года был принят Федеральный закон РФ о рекламе, где в статьях 14, 15, 16, 17 и 18 отмечаются функции медиарекламы, печатные, аудиальные и аудиовизуальные. Характеризуя организационно-экономические условия развития культурной жизни в России, можно констатировать, что начиная с 1989 года в них сложились и закреплены последующим законодательством и нормативными актами три основные компонента. Первое – юридическая самостоятельность учреждений культуры. В качестве их учредителей могут выступать органы государственного управления, общественные организации, предприятия, трудовые коллективы, группы граждан, короче говоря, любые заинтересованные социальные силы. Основанием для начала работы является регистрация устава в местных органах исполнительной власти. Содержание направления и формы работы определяются принятием устава. Хозяйственные самостоятельные учреждения культуры, вытекающие из правовой учреждения культуры, могут принимать любую модель хозяйствования, включая финансирование, материальное обеспечение, организацию заработной платы, экономического стимулирования штатные ставки, бригадный индивидуальный подряд и так далее. Развитие программного бюджетного финансирования, переход в государственном бюджетном финансировании от финансирования сети учреждений к финансированию деятельности учреждений вне зависимости от их форм собственности, системы социального заказа. Все перечисленные выше способствуют активизации социально-культурной деятельности населения, а также перспективному развитию всех направлений медиакультуры.